Литнет представляет Алена Цветкова, Южная пустошь, 6. Читает Марина Баскакова. Глава 1 Когда я выехала из тайной резиденции в Айдилы, в воздухе уже чувствовалось приближение весны. Мы хотели отдохнуть всего седмицу, но задержались на два месяца. Оказалось, что невозможно восстановиться после напряженного полугодовалого пути за семь дней. Поначалу, Мы почти не выходили из своих комнат, объедаясь и набирая сил для новых свершений. А потом потратили еще больше седмицы на обсуждение нового плана. Тот, который мы разработали с Агором, пришлось изменить, потому что он создавался в мире, где не было проводников между богами и людьми. Теперь же, благодаря Го, в наши ряды влились жрецы из Славии, и это довольно сильно меняло расклад сил. Когда же стали готовиться к отъезду, в северную пустошь накрыли снежные бури. Они шли одна за другой с небольшими перерывами. Снега было так много, что деревья в лесу засыпало почти по самые макушке. Двор поместья и периметр за высокими стенами из толстых бревен приходилось чистить ежедневно, иначе через острые пики, украшавшие сторожевые башни, смог бы перепрыгнуть любой заяц. Ветер дул с такой силой, что почти каждую седмицу уносил крышу какой-нибудь хозяйственной постройки. Такие катаклизмы случались в королевстве Калорин не каждый год, но не вызывали удивления. Нечего было и думать отправляться в путь в такую погоду. Мы бы просто сгинули, заблудившись в лишенной каких-либо дорог и ориентиров снежной пустыне. Время вынужденного простоя мы потратили с пользой. Арамсго провели несколько вылазок в необжитые земли, и каждый раз Го приводил с собой очередную прирученную тварь. Нам нужно было узнать, сколько особей может контролировать один человек. Оказалось, что их количество варьируется от трех до пяти в зависимости от самочувствия и настроения жреца. С одной стороны, это открывало перед нами совершенно роскошные возможности. 200 жрецов могут отправить впереди себя шесть сотен измененных тварей Южной Пустоши, а это огромная сила. С другой, возраст наших будущих жрецов-воинов от 15 до 18. Они еще не обзавелись детьми и не могут лишать жизни, не рискуя потерять связь с богами. Значит, мы могли использовать эту армию чудовищ исключительно для устрашения. Это лучше, чем ничего, но очень мало по сравнению с тем, что могло бы быть. Помимо Го и его тварей, изменения в план внесли Алира и Хигрон. Призрачный маг каким-то невероятным способом сумел повлиять на ее разум, и развитие девочки шло семимильными шагами. Она все еще вела себя не по возрасту, однако с каждой седмицей разрыв становился все меньше и меньше. А вот ее умение управлять магией, и особенно ментальной магией, росло гораздо быстрее общего развития. Хигрон был в полном восторге от талантов новой ученицы и клялся, что даже в его время, когда магия процветала, Почти не было магов, способных сравняться с маленькой Алирой. Он говорил, что с его знаниями девочка имеет все шансы стать самым сильным магом этого мира. Я с Хигроном не спорила, однако помнила, что Егурда организовала заговор с целью создать еще одну цитадель. И пусть сама Алира об этом забыла, а Идор и все остальные участники заговора действовали по указке великого отца, предпочитавшего держать руку на пульсе, Но никто не смог бы гарантировать, что подобное желание не появится у девочки еще раз, особенно если она станет самым сильным магом нашего мира. Вся надежда была на социализацию и воспитание Алиры, поэтому я каждый день проводила с ней время, стараясь стать для нее настоящей семьей, показать другую жизнь, не такую, как в обители. Я надеялась, что, познав доброту и искреннюю заботу, юная магичка не захочет обрекать сотни тысяч людей на смерть из-за желания занять место великого отца. Но больше всего Алира сдружилась с Го. Они оба выросли в закрытых сообществах, изолированных от большого мира, и легко нашли общий язык. Пусть Алира и забыла почти обо всем, прошлое оставило на ней свой отпечаток. А вот Идор все больше времени проводил с Хелейной. Поначалу он аргументировал свое присутствие рядом с юной воительницей, Заботой о ее здоровье и здоровье малыша. Но со временем стало понятно, маг безнадежно и, к сожалению, безответно влюблен в Амазонку. Он таскался за ней как хвостик, окружал заботой и нежностью, но Хилейна не забыла о Мила и не замечала ухаживаний Идора, принимая их за привычную угодливость мужчин-рабов. Я пробовала поговорить с ней на правах лунной сестры, чтобы донести мысли о том, что нельзя жить исключительно прошлым. Надо видеть настоящее и смотреть в будущее. Но она стояла на своем. Мертвый холод луны навсегда поселился в ее сердце. И если бы не ребенок, то она вообще отказалась бы от жизни, покончив с собой в безнадежном бою. Это еще один обычай королевства Кларин, эдакий своеобразный способ убить себя, напав на заведомо более сильного или многочисленного противника. Таких смертниц не уважают, но и не презирают отдавая должное безрассудной храбрости. Илая встала на ноги еще в конце первой седмицы и все это время упорно тренировалась, возвращая себе блую силу и сноровку. Она изменилась, и хотя по-прежнему смотрела на всех свысока с легким презрительным прищуром, я чувствовала, где-то там, в глубине души, сдвинулись невообразимо тяжелые плиты ее характера, делая Илайю чуть более открытой миру и другим людям. Мы не сдружились, конечно, но и перестали избегать друг друга. Наш временный союзный договор работал просто отлично. Елина, впереди какие-то люди. И добровольно взявшая на себя роль разведчика, скачущего впереди основного отряда, поравнялась со мной. Скорее всего, купеческий обоз. Ты уверена? Невольно вырвалась у меня. Мы едва отъехали от тайной резиденции, которая находилась в стороне от торговых путей. До ближайшего поселения три дня пути верхом. Значит, обозом не меньше седьмицы, И как раз столько времени прошло с последней снежной бури. Уверена, сдержанно кимнула Илая. Я их видела. Они встали лагерем прямо перед нами. Мы можем их обойти, но это займет весь день. Наш отряд только что заехал в лес. Сразу стало тихо. Ветер, дувший с моря вглубь материка и пропахший солью, запутался в густых ветвях и замер. Сугробы, слегка потерявшие объем на полях, здесь по-прежнему были мягкими и белоснежными. Солнце не смогло пробиться сквозь густые кроны, чтобы растопить принесенные метелью снежинки и превратить пушистые сугробы в твердый наст. И даже тяжелые основательные ели, изредка встречавшиеся между голыми деревьями, до сих пор держали пригоршни снега в своих зеленых лапах. Я раздраженно тряхнула головой. Мы и так задержались достаточно, и терять еще больше времени не хотелось. «Жаль, с нами нет го», – произнесла Хилейна, ехавшая рядом со мной. Чтобы эти двое окончательно не разругались, мне пришлось назначить командиром отряда одну из амазонок, которая имела небольшой опыт управления пятеркой воинов. Но Хилейна и Елайя за несколько часов пути совершенно задавили бедняжку авторитетом и фактически взяли на себя роль неформальных лидеров, без слов поделив обязанности между собой. «Да, можно было бы распугать купчишек», презрительно скривилась Илайя. «Эти трусы сбежали бы от одного рыка измененной твари». Хилейна даже не повернулась, сделав вид, что амазонки-изгнанницы не существует, но кивнула, соглашаясь с ее словами. «А я говорила, разделяться – это глупая затея», продолжала Илайя. «Арам и его наемники тоже были бы не лишними. Они хорошие воины». «Несмотря на то, что мужчины, я уж не говорю об амазонках, что ушли с ними». Я промолчала, подавив тяжелый вздох. Го, Арам, четыре оставшихся в живых воина и половина наемных амазонок уехали еще вчера. Их путь лежал в противоположную сторону. Арам со своими ребятами отправились в сердце пустоши, а Го с амазонками в княжество Славию к последнему храму всех богов. Пару седьмиц Они должны были двигаться вместе и только потом разделиться. Я беспокоилась за исход их путешествий. От того, смогут ли они дойти до места, зависит сила нашей будущей армии. Знать бы еще, чей это обоз и есть ли там маги, снова словно в пустоту сказала Хилейна, делая вид, что не замечает испепеляющий взгляд Илайи. Кажется, юная амазонка прямо сейчас упрекнула свою старшую товарку в том, что та плохо провела разведку, и не выяснила никаких подробностей. У них нет никаких флагов, а люди прячутся в фургонах. Илая смотрела на меня, как будто бы это я говорила с ней. Они знают, чем рискуют, находясь в необжитых землях. И если бы не костерок в центре и котелок с кашей над огнем, можно было бы подумать, что они попали в бурю и замерзли. Хелина фыркнула, сумев одним звуком передать, как она относится к разведческим способностям Илаи. И мне кажется катала амазонка, едва сдерживаясь, чтобы не вспылить, хотя лицо по-прежнему выглядело спокойным и даже безмятежным. Это Грилорский обоз. Грилорский? вмешалась я. Почему ты так решила? Илая пожала плечами, на мгновение задумалась и выдала Приправы! Аромат, витающий в воздухе, совершенно точно говорит о том, что походная каша сварена по Грилорскому обычаю: ячневая крупа, горох жареный лук и тимьян. «Очень интересно. Есть не так много грилорских купцов, которые рискуют водить караваны в королевство Кларин, и почти со всеми я знакома еще с тех времен, когда была ночной королевой Яснограда». «Едем», — приказала я, и, пришпорив лошадь, отправилась вперед. «Новость, что где-то рядом грилорский караван, который, скорее всего, вышел из Яснограда немного позже нас, возбудоражила меня». Я так давно не получала известий с родины, что теперь с трудом сдерживалась, чтобы не мчаться вперед с криками радости. «Это может быть небезопасно», — заметила Илая, пристраиваясь слева, потому что справа ехала Хелейна. «Я знаю», — кивнула, — «я не стану врываться в лагерь, сломя голову, но и ждать здесь я тоже не хочу. Я должна увидеть их своими глазами. Если это Грилорский караван...» Илая задумчиво кивнула. «Ты скучаешь по Грилории? Я нервно хохотнула. Ее вопрос показался мне даже забавным. «Конечно, это же моя страна, и там правит мой брат». «Это я понимаю», — кивнула Илая. «Но в этом караване совершенно точно нет твоего брата, а купцы вряд ли смогут рассказать тебе о делах короля. Почему ты хочешь увидеть их?» «Ты права, купцы не расскажут мне о Феодоре, но они могут рассказать мне о Грилории», — покачала я головой. Я скучаю по ней точно так же, как по брату. И любой человек, который приехал оттуда, для меня почти так же близок, как самые близкие друзья. Но ведь ты их даже не знаешь, — нахмурилась Амазонка. Ну и что? — пожалая плечами. Знаешь, кое-где есть такая присказка, мол, на чужой сторонушке рад своей воронушке. Это значит, что даже птица, прилетевшая из родных мест, кажется тебе ближе и роднее всех прочих. Потому что она дышала тем же воздухом, что и ты, видела то же, что и ты, и точно так же, как ты, тоскует на чужбине по родным местам. Илая снова кивнула и чуть помолчав сказала: «Я скучаю по родным, по королевскому замку, по семье, но эти купцы для меня такие же чужаки, как и все остальные. Ты была слишком юной, когда покинула Грилорию, а я прожила там всю жизнь. Там я потеряла все.» и много лет билась за то, чтобы вернуть трон своему брату, сыну моего отца. Я сама правила несколько лет. Ничего удивительного, что моя привязанность к Грилории гораздо сильнее твоей. Но я уверена, у тебя тоже есть место на земле, по которому ты скучаешь, и которое тебе кажется самым прекрасным на всем белом свете». «Есть», — кивнула Илая и замолчала, а я не стала ничего говорить. Вот-вот должен был показаться лагерь караванщиков, и мне уже не терпелось убедиться в том, что Илая не ошиблась, и это на самом деле Грилорцы. Аромат традиционной походной каши мы почувствовали раньше, чем увидели между деревьями расставленные на поляне шатры. Жареный лук и тимьян. Сердце гулко стучало, отдаваясь эхом в тихих шорохах зимнего леса. Либо Илая права, и это на самом деле Грилорский купеческий караван, либо кто-то позаимствовал рецепт нашего самого популярного блюда и решил побаловать своих спутников традиционным грилорским кушаньем. «Стоп!» – прошептала я, одновременно подняв руку, чтобы остановить отряд амазонок, следовавший за мной. Все послушно остановились. «Илая» – кивнула вперед, давая понять, что она должна снова отправиться в разведку. Амазонка не стала спорить, на мгновение прикрыла глаза – обозначая, что поняла приказ, спешилась, кинув мне повод своей лошади и бесшумно исчезла между деревьями. «Я справилась бы лучше», – заметила Хелейна. «Не сомневаюсь», – кивнула я, не поворачивая голову, чтобы юная амазонка не поняла, что я, если не вру, то не договариваю. «Отправлять беременную женщину в разведку? Я не готова к такому риску. Вдруг ее поймают и убьют. Как я потом буду в зеркало смотреть?» Но если на нас нападут, ты должна быстро организовать оборону. Наша безопасность сейчас гораздо важнее, чем знание о том, кто там впереди. Хелейна коротко кивнула. Еще в тайном поместье королевы Вайдилы я назначила ее командовать одной из двух элитных пятерок лунных сестер, которые мне выделили для сопровождения. В пользу такого решения было две причины. Первое, я считала Хилейну своим человеком и всецело доверяла ей. Недостаток же опыта могли компенсировать ее подчиненное. Тем более, юная воительница не кичилась назначением и всегда готова была учиться у старших. А вторая заключалась в том, что Хелина терпимая всех относилась к Илайе, которую ни одна амазонка не называла по имени, только по прозвищу «изгнанная». Они делали вид, что Илаи не существует, но это не мешало им обливать ее презрением при каждом случайном столкновении. И мне не хотелось, чтобы вопрос о присутствии в отряде моей племянницы и о доверии к ней возникал каждый раз, когда мы с командованием Пятерок будем обсуждать вопросы, касающиеся безопасности похода. Госпожа Елина. Сзади тихо подобрался Идор. Маг неуверенно чувствовал себя верхом, хотя готовился к походу все два месяца. Поэтому я велела ему держаться в середине отряда Амазонок вместе с Алирой. Там есть маг. Уверен, прошептала я. И прикусила губу, чтобы не выругаться. «Да», — ответил он, — «Алира меня научила заклинанию, которое помогает обнаружить использование магии на расстоянии. В общем, я его попробовал». «Хидор», — зашипела я, как рассерженная гадюка, «я же запретила тебе и Алире использовать магию. Вы должны научиться жить обычной жизнью среди обычных людей». «Да, но...» — Идор тяжело вздохнул. «Я просто тренировался». Я не хотел ничего такого. Это заклинание оно никому не вредит. Его никто не видит. И это не ментальная магия. Ее я больше не использую на людях, как вы велели. А мне захотелось прибить этого бестолкового мага. Не знаю почему, но он очень не понравился Хигрону, и вредный старик отказался делиться с ним знаниями и Алире запретил. Но пытливый ум мага не смирился с отказом призрачного наставника. И Эдор всеми правдами и неправдами, стремился выведать у девочки новое заклинание. Однако обучение методом глухого телефона приводило к плачевным результатам. Пару недель назад Идор, пробуя заклинание телепортации, исказил ритм. Ошибка привела к тому, что маг переместился не в пустое пространство, а прямо в стену, и погиб бы, если бы слуга, ставший невольным свидетелем магического перемещения пространственных объектов, не заорал бы благим матом, когда Идор превратился в кусок кирпичной кладки. Кто-то из прибежавших на крик людей заметил, что из стены торчит человеческая рука. Стену тут же разобрали, потерявшего сознание Идора вытащили. Он просто задохнулся внутри кладки и был уже почти мертв. Но Алира, с помощью возмущенно бубнявшего в тени Хигрона, вернула экспериментатора к жизни, запустив сердце. Правда, потом мы все об этом пожалели. Через пару дней... Идор, изучая очередное подслушанное заклинание, спалил половину тронного зала. Поэтому я пришла в ужас, когда он признался, что тренировал новое заклинание прямо в пути. «Я тебе когда-нибудь лично прибью», – устало пообещала я, думая, что лучше бы сын Винима был похож на отца и пас свиней, а не получил бы от матери огромный магический потенциал. Вкупе с трудолюбием и детской незамутненностью отца Получилась совершенно гремучая смесь. «Что за маг? «Не знаю», – пожал плечами он, проигнорировав мои слова по поводу его безвременной кончины. «Но я могу попробовать». «Ну уж нет», – рявкнула я шепотом, чего тон получился очень похож на хрип подавившейся собаки. «Не смей использовать заклинания, и тренироваться тоже не надо, ты понял?» «Да понял», – мотнул головой Идор. «Что тут непонятного?» и вздохнул печально. «Вы уже сто раз это говорили».